Например, то есть、э, до нас сейчас не дошел Муснат Альбак Альбаки Ибн Мухаллид.、Э, это Муснат, который, то есть ученые называют самым великим Муснатом. Даже некоторые ставят его выше, чем Муснат Имам Ахмада Ибн Хамбеля. Он до нас не дошел, даже мелкая маленькая часть не дошла. Это не значит, что до нас сунна пророка не дошла, братья. Сунна пророка, все, что нужно, Аллах Всевышний, Субханахула Тааля, свой шариат охраняет и защищает. Все, что нужно, то есть до нас дошло. Но отдельные пути хади хадисов до нас、э, не дошли, некоторых хадисов. Поэтому、э, нам нужно следовать за салифами, потому что салифы лучше знали.、Э, имам Банароджаб хорошую очень книгу написал, «Фадлю ильмис салиф, аля ильмин халиф». приму преимущество достоинства знание сальфов над знанием кого то из поздних ученых и сальфы они во первых знали больше в хадисе больше о передатчиков хадисов больше информации у них было и、э, во вторых они больше стали о путях хадисов некоторые пути сейчас до нас вообще не дошли и некоторые большие сборники книги до нас не дошли сейчас、э, поэтому обязательно следовать за、э, салифом, обязательно следовать за салифами. И когда кто-то из поздних ученых,、э, то есть говорит о чем-то то, что противоречит тому, что сказали имамы салифы, ну, то его слово оставляется и нужно следовать за、э, тем, что сказали салифы и да, или даже э, более э, поздние ученые, которые были до него, у которых было большее ознакомление, большее ознакомление с книгами, с、э, рукописями, с снадами, с передатчиками. А так, то есть мы, если вернемся, то есть вообще к、э, ахкамам на хадисы, то шейх Альбани, например, или кто-то из современных ученых, он когда делает ахкамы на хадисы, он за кем следует, все равно так ли кому делает,、э、этим же имамам салифов делают, он, они же берут, например, то есть есть передатчик Альбани, то есть у каждого хадиса есть цепочка передатчиков то есть рассказал мне、э, фулиан от фулиана от фулиана от фулиана и так до кончая послание камалаха или кем-то из подвижников или табиинов и так далее когда современный ученый берет и и、э, хочет вынести хукмы на, цеп на цепочку передатчиков является ли она достоверной или недостоверной он что делает он открывает, то есть, книги по науке Аль-Джархвата Адиль и смотрит там слова вот этих имамов салифов про этих передатчиков. То есть сказал имам Ахмад про этого фуляна, что он достоверный, сказал имам Аль-Бухари, что он достоверный, сказал、э, имам Ибн Аби Хатим, что он слабый, к примеру, да. То есть он все равно делает таклит салифам, делает таклит вынужден,、э, делает таклит、э, вахкамах на людей передатчиков хадиса. Так почему же ты в этом делаешь таклит? салифом и не и не следуешь за салифами в в том что они вынесли какой хукм они вынесли на сам хадис то есть это не неправильный подход поэтому поэтому то есть нужно следовать за тем что как и во всех разделах религии то есть следовать за тем что сказали салиф аллаху талла аллаху